Диана Керлик, 17 лет Девушка с обложки журнала Сегодня утром я проснулась как никогда счастливой На моем столе лежал свежий номер журнала «Лиза» На обложке была я Смотрю и не верю своим глазам Вот же она! Сбывшаяся мечта стать фотомоделью и сняться для обложки глянца. С самого детства я увлекалась миром моды, рассматривала глянцевые журналы и представляла себя на их страницах. В тринадцать лет поступила в модельную школу и мечтала покорять мировые подиумы. Все шло своим чередом, но когда мне исполнилось пятнадцать, в один ужасный день в мою жизнь ворвалась болезнь и разрушила все мои планы. Это коварная болезнь под названием рак. Раньше я и подумать не могла, что ею могут болеть дети, что в голове ребенка может поселиться какая-то опухоль, причина возникновения которой медицина пока назвать не может, и что путь к выздоровлению такой долгий и изнурительный. От химиотерапии и лучевой терапии на протяжении двух лет у меня выпали волосы, брови и ресницы. Для девушки это огромные потери. Я стеснялась выходить на улицу. Было неловко ловить сочувственные взгляды прохожих, пока мама не купила мне парик. Тогда стало немного веселей, ведь я сразу похорошела. Но как же жарко в нем ходить летом! И поговорка «красота требует жертв» полностью себя оправдала. Наличие хотя бы искусственных волос придало мне уверенности в себе. И еще теплилась надежда, что мечта стать фотомоделью все-таки осуществится. И вот однажды в интернете мне попалась реклама телевизионного проекта «Осуществи мечту». Подаю заявку на участие и рассказываю про свою мечту стать фотомоделью. И вдруг мне звонят из редакции популярного журнала «Лиза» и приглашают на съемки для обложки следующего номера. Я была на седьмом небе от счастья. В назначенный день... Мы с мамой собрались и поехали на съемки. Этот день был просто сказочным. Возле меня окружили парикмахер, визажист, стилист. Я совсем забыла о своей болезни и чувствовала себя настоящей моделью. Даже силы взялись непонятно откуда. А до этого всегда была страшная слабость. Я столько выдержала день съемок, ведь осуществлялась моя мечта. И вот спустя две недели на полках магазинов появились журналы. с моим изображением. Какая же я красивая там. Этот чудесный макияж, красивая прическа, ослепительная улыбка и сияющие от счастья глаза. Давно они уже не были такими. Я поняла, что это не очень страшно. Пробовать что-то изменить, даже когда очень тяжело. Важно прежде всего то, чего ты хочешь сейчас, о чем мечтаешь, и кто тебя в этом может поддержать. Не надо постоянно думать о своих проблемах, а важно уговорить себя смотреть вперед, идти к новым вершинам. Теперь я точно знаю, мечты сбываются, несмотря ни на что».